Мать побелела, как полотно, а брат Элли, наоборот, покраснел, как рак. Он набросился на книгоношу. — Что вы не могли сразу сказать, что покупаете только Мишнаес? Что ж вы пришли голову морочить и время отнимать? — Пожалуйста, тише, — упрашивают его мать. А из соседней комнаты, где лежит отец, уже слышен хриплый голос. — Кто там? — Никого нет, — отвечает мать и отсылает брата элю к больному а сама тем временем торгуется с книгоношей продает ему книги видно очень дешево потому что когда Эля возвращается из отцовской комнаты и спрашивает сколько она его отстраняет и говорит не твое дело а михл хватает книги нас красует их в мешок и поспешно исчезает Из всех вещей, распроданных нами, ни одна мне не доставила столько удовольствия, сколько застекленный шкаф. Правда, когда пришлось отпаровать серебряную кайму от отцовского талиса, мне тоже не было скучно. Прежде всего торг с ювелиром и йоселем, изможденным человеком с красным пятном на лице. Три раза он уходил и, конечно, поставил на своем. Затем он, заложив ногу за ногу, уселся к окошку, взял отцовский талис, достал маленький ножик с желтым черенком из оленей кости, согнул средний палец и стал отпарывать кайму. Так искусно, что умея я так отпарывать каймы, я, кажется, был бы самым счастливым человеком на свете. И все же посмотрели бы вы, как моя мать тогда расплакалась». Даже мой брат элли уже взрослый парень, жених. И тот вдруг отвернулся лицом к двери. Сделал вид, что сморкается, скривил лицо. И, издав горлом какой-то странный звук, вытер полою глаза. — Что там? — спрашивает отец из своей комнаты. — Ничего, — отвечает мать, вытирая красные глаза. А нижняя губа и вся половина лица у нее так трясутся, что, право же, Нужно быть крепче железа, чтобы не рассмеяться. Но куда веселее было, когда дело дошло до шкафа. Во-первых, как его заберут? Мне всегда казалось, что наш шкаф прирос к стене. Как же его возьмут? Во-вторых, куда мать будет запирать? Хлеб, халу, тарелки, оловянные ложки и вилки. У нас были две серебряные ложки одна серебряная вилка, но мать их давно продала. И где мы будем держать мацу на Пасху? Все эти мысли приходили мне на ум, когда столяр Нахмен стоял у шкафа и измерял его огромным красным ногтем большого пальца и измазанные руки. Он все время уверял, что шкаф не пройдет в дверь. Смотрите сами, вот вам ширина шкафа, а вот вам дверь никак не вынести. — Как же он попал в дом? — спрашивает мой брат Эль, А ты его спроси. Сердито, отвечает Нахмен, Почем я знаю, как он попал в дом. Внесли его, он и попал. Была минута, когда я очень боялся за наш шкаф, то есть я думал, что настанется у нас. Однако вскоре столяр нахмен пришел с двумя сыновьями, тоже столярами, и подхватили наш шкаф, как черт миломеда. Впереди шел Нахмен, за ним оба сына, а позади я. Отец командовал «Копл в сторону, мендул вправо, копол не торопись, Мендл держи!» Я помогал. Мать и брат Элли не хотели помогать. Они стояли, смотрели на пустую стену, покрытую паутиной, и плакали. Удивительные люди только и делают, что плачут. Вдруг трах! У самой двери в шкафу треснуло стекло. Столяры и его сыновья стали ругаться, сваливать один на другого вину. «Повернулся оловянная птичка, косолапый медведь! Черт его побери! Провались ко всем чертям!» «Что там?» — слышится хриплый голос из комнаты больного. «Ничего!» — отвечает мать и вытирает глаза. Самая большая радость была у меня, когда дело дошло до кушетки брата Элли и до моей кроватки. Кушетка брата раньше была диваном, на котором сидели, но с тех пор, как брат Элли стал женихом и начал спать на диване, а я на его кровати, диван превратился в кушетку. Раньше, в добрые времена, когда отец был здоров и вместе с четырьмя певчими, Распевал молитвы в синагоге. В диване были пружины. Теперь пружины мои. Я проделывал с ними всякие фокусы. Покалечил руки, чуть не выколол себе глаза. Однажды надел на шею и едва не вздохнулся. Кончилось это тем, что брат элли отдубасил меня, забросил пружину на чердак и убрал лестницу. Кушетку и кровать купила хана. До того, как она купила эти вещи, мать не позволяла чересчур тщательно разглядывать их. Вот что, видите, можете купить, а смотреть там нечего. Но когда хана уже сторговалась и дала задаток, она подошла к кушетке их кровати, приподняла постель, осторожно заглянула во все потайные места и стала неистово отплевываться. Мать рассердилась и даже хотела вернуть задаток но вмешался брат элли Купили и пропало. Постелив себе на полу, мы оба, я и мой брат элли растянулись, как графы, накрылись одним одеялом, его одеяло продали. И мне было очень приятно услышать от моего старшего брата, что спать на полу вовсе не так плохо. Я дождался, пока он прочел молитву на сон грядущий, и заснул. Тогда я стал кататься по всему полу. Место теперь, слава богу, вдоволь. Раздолье, простор, рай земной. Как дальше-то быть? Говорит однажды утром мать, обращаясь к моему брату Эли, и, наморщив лоб, оглядывает голые стены. Я и брат Эли помогаем ей осматривать все четыре стены. Брат смотрит на меня, озабоченно и с жалостью. «Ступай во двор», — говорит он мне строго, — «нам нужно кое о чем посоветоваться». На одной ноге я выскакиваю на улицу и, конечно, сразу же к соседскому теленку. За последнее время Мене подрос, похорошел, черная мордочка стала миловидной, круглые глаза умней, совсем как у человека, как у разумного существа. Глядит, не дадут ли ему чего-нибудь». И очень любит, когда ему двумя пальцами почесывают шею. Уже опять с телёнком возишься. Никак расстаться не можешь со своим дорогим другом. Это говорит мой брат элли Но на этот раз он не ругается. Он берет меня за руку и рассказывает, что мы пойдем к кантору Гержберу. «У кантора Гержбера, — говорит он, — мне будет хорошо, — во-первых, — «Меня там будут кормить. А дома сейчас скверно. Отец болен. Надо его спасать. Мы, — говорит Эля, — спасаем его, как можем». При этом он расстегивает свой кафтан и показывает на жилет. «Вот были у меня часы, подарок от будущего тестя. Пришлось продать. Если бы он узнал, творился бы, Бог знает что, света, представлений.